Спиди Паркер выглядел еще хуже Ричарда. Гораздо хуже. На нем были только старые коричневые шорты, а его кожа выглядела так, словно он был болен проказой. — Присаживайся, странник Джек, — прошептал Спиди хриплым, надтреснутым голосом. — Ты должен многое услышать. Так что открывай пошире уши. — Как твои дела? — спросил Джек. — Я хотел сказать... «Господи, Спиди, могу ли я что-нибудь для тебя сделать?» Он мягко положил Ричарда на песок. «Открой пошире уши, как я тебе сказал. Не беспокойся о Спиди. Сейчас я не совсем в порядке, как ты видишь, но все может измениться, если ты правильно поступишь. Отец твоего маленького друга напустил на меня эту порчу. На своего мальчика похоже тоже». Старина Слоут не хочет, чтобы его ребенок входил в этот отель. Нет, сэр, но ты должен взять его туда, сынок, ты должен это сделать. Во время разговора Спиди почти терял сознание, и Джеку хотелось кричать. Кричать так же громко, как и тогда, когда умер Волк. Ему жгло глаза, и ему хотелось плакать. «Я знаю, Спиди», — сказал он. Я уже понял это. Ты хороший мальчик, сказал старик. Он откинул голову и заботливо посмотрел на Джека. Ты именно тот. Все верно. Дорога оставила свой свет на тебе, я вижу. Ты именно тот. Ты сделаешь это. Как там моя мама спиди? Спросил Джек. Скажи мне, пожалуйста, она еще жива, да? Ты скоро сможешь ей позвонить и убедиться, что все в порядке, — ответил Спиди. «Но сначала ты должен получить эту вещь, Джек, потому что если ты не получишь это, она умрет. Так же, как и Лаура, королева. Она тоже умрет». Спиди приподнялся, морщась от боли, чтобы распрямить спину. «Вот что я тебе скажу. Многие при дворе не надеются на то, что она выживет. Они уже считают ее мертвой». Его лицо выражало возмущение. Все они боятся Моргана, потому что знают, что он сдерет им кожу со спины, если они не присягнут ему на верность. Лаура пока еще жива, но в дальних долинах двуногие ноги змеи, вроде Османда и его банды, уже распустили слухи, что она умерла. А если она умрет, странник Джек, если она умрет, он повернул больное лицо к мальчику. Если она умрет, в обоих мирах начнется черный ужас. Черный ужас. Но ты сможешь позвонить своей маме. Только сначала ты должен взять эту вещь. Ты должен. Это все, что осталось сделать. Джеку не надо было спрашивать, что он имеет в виду. «Я рад, что ты понял, сынок». Спиди закрыл глаза и снова... Прислонился к камню. Секунду спустя его глаза опять медленно открылись. «Судьбы. Вот с чем все это связано. Гораздо больше судеб, гораздо больше жизни, чем ты знаешь. Ты когда-нибудь слышал имя Раштон?» «Я думаю, что слышал». Джек кивнул. «Волею всех этих судеб, мама, привезла тебя в отель Альгамбра, странник Джек». Я просто сидел и ждал, зная, что ты появишься. Талисман притащил тебя сюда, мальчик Джейсон. Это имя, я думаю, ты тоже слышал. Это я, — сказал Джек. Тогда достань талисман. Я принес с собой одну вещицу. Она тебе немного поможет. Он поднял слабой рукой одеяло, которое оказалось сделанным из резины и, следовательно, вообще не было одеялом а было большим свертком. Джек взял его из выглядящих обугленными рук Спиди. «Но как я попаду в отель?» — спросил он. «Я не могу перебраться через забор, и я не могу плыть с Ричардом». «Надуй это!» — глаза Спиди снова закрылись. Джек развернул сверток. «Это был надувной плод, напоминающий по форме лошадь, без ног. Узнаешь ее?» Голос Спиди нес себе какой-то ностальгический свет. «Мы с ней имели когда-то дело. Я еще рассказывал тебе про имена». Джей вдруг вспомнил, как он пришел к Спиди в тот день, который, казалось, состоял только из черных и белых полос, и застал его сидящим в круглом сарае и чинившим карусельных лошадок. «Не стоит позволять себе вольности следи, но, я думаю, она не обидится» если ты поможешь мне вернуть ее на место. И теперь это тоже имело гораздо больший смысл. Еще один кусочек мира встал на место для Джека. Серебряное леди», — сказал он, — Спиди подмигнул ему, и снова у Джека возникло смутное ощущение, что все в его жизни сговорились привести его именно в эту точку. «Твой друг в порядке». Это прозвучало почти как утверждение. «Думаю, да». Джек беспокойно посмотрел на Ричарда, который повернулся на бок и, закрыв глаза, тяжело дышал. «Тогда хватит размышлять. Надувай, серебряную леди. Ты должен взять с собой этого мальчика во что бы то ни стало. Он тоже часть всего этого». Кожа Спиди, казалось, становилась все хуже, пока они сидели на берегу. Она имела нездоровый пепельно-серый оттенок. Прежде чем взять в рот резиновую трубочку, через которую надувался плод, Джек спросил, «Могу ли я что-нибудь для тебя сделать, Спиди?» «Конечно. Сходи в аптеку в Пойнт-Лэнуте и купи мне баночку мази Лидии Пинкхэм. Спиди покачал головой. «Ты знаешь, как помочь Спиди Паркеру, мальчик. Достань талисман. Вот вся помощь, которая мне нужна». Джек. Начал дуть. Спустя короткое время он вставил затычку в отверстие, расположенное около хвоста плота, имевшего очертания четырехфутовой лошадки с широкой спиной. «Я не знаю, смогу ли я погрузить Ричарда на эту штуку», — сказал он, скорее размышляя вслух. «Он сможет выполнять команды, старина-странник Джек. Только сядь за ним и слегка поддерживай. Это все, что ему нужно». «Хорошо», — сказал Джек. «Есть ли там пирс или что-нибудь вроде того за этим зданием?» «Лучше, чем пирс, Джеки. Сразу, как только ты окажешься за волноломом, ты увидишь...» «Большие сваи. Часть отеля построена прямо над водой. Ты увидишь лесенку между этих свай. Подними Ричарда наверх, и ты окажешься на большой террасе позади отеля. Там есть большие окна, такие окна, которые на самом деле двери. Знаешь, открой одно из этих окон дверей, и ты окажешься в столовой». Он улыбнулся. «Если уж ты окажешься в столовой...» Ты точно сможешь забрать талисман. И не бойся его, сынок. Он ждал тебя. Он пойдет к тебе в руки, как хорошая собачка. А что помешает всем этим людям отправиться следом за мной? Ша! Они не могут войти в черный отель. Недовольство глупости Джека отпечаталось в каждой черте лица Спиди. Я знаю, я имел в виду воду. С чего бы им не преследовать меня на катере или еще как-нибудь. Теперь Спиди смог изобразить болезненную, но искреннюю улыбку. Я думаю, ты увидишь. Старина, слово, ты его ребята должны держаться подальше от воды. Хе -хе. Не беспокойся об этом. Просто запомни, что я тебе сказал, и приступай к делу, понял? «Я уже там», — сказал Джек, и пошел к скалам, чтобы еще раз посмотреть на набережную и отель. Ему удалось перебраться через дорогу и до укрытия Спиди незамеченным, значит, он мог протащить Ричарда еще несколько футов до воды и посадить его на плот. Если повезет, он сможет незаметно добраться до свай. Гарнер и люди с биноклями сосредоточили внимание на городе и склоне холма. Джек выглянул из-за скалы. Лимузины все еще стояли перед отелем. Джек высунул голову на пару дюймов дальше, чтобы посмотреть через улицу. Человек в черном костюме входил в двери бывшего мотеля «Кингсленд». Джек заметил, что он старался не смотреть на черный отель. Раздалась триль свистка, высокая и настойчивая, как женский крик. «Прячься!» — хрипло прошептал Спиди. Джек резко повернул голову и увидел на травянистом склоне холма за разрушенными домами человека в черном костюме, дующего в свисток и показывающего пальцем прямо на него. Темные волосы этого человека лежали, на плечах — волосы, черный костюм, темные очки — все это делало его похожим на ангела смерти. «Нашли его! Нашли его!» — орал Гарнер. «Пристрелите его! Тысяча долларов тому, кто принесет мне его яйца!» Джек отскочил назад под прикрытие скал. Полсекунды спустя пуля ударила в среднюю скалу, прежде чем послышался выстрел. Итак, так я теперь знаю», — подумал Джек. Схватил Ричарда за руку и потащил к плоту. «Сначала тебя убьют!» Потом ты услышишь выстрел. «Тебе пора идти», — сказал Спиди, почти не дыша. «Через тридцать секунд начнется большая стрельба. Старайся оставаться за волноломом столько, сколько сможешь, а потом двигайся вперед. Достань его, Джек». Джек неистово одержимо посмотрел на Спиди, когда вторая пуля врезалась в песок перед их маленьким редутом. Потом он толкнул Ричарда на плот и не без удовлетворения отметил, что у того хватило разума ухватиться за косички на гриве резиновой лошадки. Спиди поднял руку в жесте, выражавшем одновременно прощание и благословение. Стоя на коленях Джак, сильным толчком послал плот почти к самой кромке воды. Он услышал еще одну трель свистка, потом поднялся на ноги, Он еще бежал, когда плод оказался в воде, и был мокрым по пояс, когда забрался на него. Жек начал грести вдоль волнолома. Достигнув конца, он повернул и погреб дальше по неприкрытому пространству.